Смотреть высь. Когда у вас трудности, вы имеете обыкновение концентрироваться на них, видеть только их, подолгу размышлять о всех неудачах, о всех заботах, волнениях, печалях. Устремлять все время свой взгляд вниз это неблагодарное занятие. Надо стараться смотреть ввысь, где находится свет, мудрость, красота и все то, что как раз может побудить вашу душу найти средства для преодоления трудностей. Заботы, печали существуют всегда, и вы от них не защищены. Чтобы их преодолеть, надо делать то, что делают, защищаясь от непогоды или от насекомых, соответственно экипироваться. От дождя вы защищаетесь зонтом, в холод вы одеваетесь потеплее или включаете отопление. Против комаров вы используете сетку или аэрозоли, кремы. Так вот, в борьбе с трудностями вы должны смотреть ввысь, чтобы черпать там свет и силу. Только при таком условии вы победите. Метод улыбки Когда вы в плохом состоянии, которому просто поддались или поскольку получили плохие новости, или были обижены, существует замечательный метод защиты. Воспользуйтесь силой улыбки. Даже когда вы одни, постарайтесь улыбнуться, чтобы показать себе, что вы выше всех трудностей. Думайте, что вы неуязвимы, бессмертны, вечны. Подарите себе улыбку, как вы делаете, проходя перед зеркалом. Эта улыбка будет, возможно, сначала несколько вымученной, но это ничего, это уже начало улучшения, так как метод улыбки – это метод любви. Как только вы воспользуетесь улыбкой, вы почувствуете себя в лучшем расположении духа. А в лучшем расположении духа вы более легко найдете решение всех ваших проблем. Метод любви Когда вы чувствуете себя возбужденным, взволнованным, несчастным, необходимо постараться отреагировать. Вместо того, чтобы терзать себя или беспокоить окружающих, оставайтесь спокойным и начните с того, что вдохните несколько раз глубоко. Затем произнесите хотя бы одно слово с любовью. Пошлите мысли с любовью. Сделайте жест с любовью. Вы заметите, что все, что бродило, гнило в вас, отброшено далеко. Призывая любовь, вы открыли в себе источник любви. И теперь позвольте ему работать, и он очистит все. Вы видите, как это просто – Стоит только открыть сердце и пробудить любовь. Попробуйте, и вы удивитесь и спросите у себя, почему раньше не пользовались этим методом. Можно услышать, как говорят о любви, смеются и крают с любовью, вместо того, чтобы пользоваться ею во спасении. Жить в любви – это жить в состоянии высшего сознания, отражающегося на всех делах повседневной жизни. Состояние, которое все в вас приводит в гармонию, поддерживает вас в идеальном равновесии. Состояние, являющимся источником радости, силы, здоровья. Урок жемчужной устрицы Каким образом устрица производит жемчужину? Песчинка, попавшая в раковину устрицы, создает ей неудобства, раздражает ее. Ах, говорит себе устрица, как мне от нее избавиться, она скрипет меня, зудит, что делать? И устрица начинает размышлять, концентрируется, медитирует, просит совета, пока однажды не поймет, что никогда не сможет избавиться от неудобств, причиняемых песчинкой но зато может обработать, окутать ее, так что та станет гладкой, полированной, атласной. И когда устрица это осуществит, она счастлива и говорит себе, «Вот я и преодолела эту трудность». Многие тысячелетия устрица дает урок человечеству, но люди не понимают его. В чем же суть урока? В том, что если мы сумеем наши трудности и все, что противодействует нам, окутать светящейся, мягкой, радужной материей, мы получим несказанное богатство. Вот что надо понять. Итак, в будущем, вместо того, чтобы плакаться, терзать себя, ничего не предпринимая, работайте над созданием этой особой материи, обволакивающей ваши трудности. Когда вы окажетесь перед тяжелым событием, перед невыносимым человеком, радуйтесь, говоря, «Господи, какое счастье! Это еще одна песчинка, в перспективе это жемчужина». Если вы усвоите этот образ жемчужной устрицы, вам хватит работы на всю жизнь. Умейте делиться вашим счастьем. Бывают дни, когда вы в прекрасном состоянии. Вы чувствуете себя богатым, счастливым. Думаете ли вы в этот момент хотя бы немного о том, чтобы поделиться вашим счастьем с теми, кто беден и несчастен? Надо уметь отдать что-то из того изобилия, которое вы получили, говоря «Дорогие братья и сестры всего мира, то, чем я обладаю так прекрасно, что я хочу им поделиться с вами. Возьмите это счастье, возьмите этот свет. Если же вы храните ваше счастье для себя, не желая им делиться, то недобрые существа невидимого мира, подстерегающие вас, устроят все так, чтобы заставить вас потерять его. В тот или иной момент непредвиденный случай отнимет ваше счастье. Чтобы сохранить ваше внутренние богатство, надо ими делиться. Все, что вы таким образом отдадите, будет помещено на ваш счет в небесном банке, откуда вы позже сможете черпать, когда вам понадобится. Эти богатства остаются при вас. Никто не сможет их у вас взять, так как вы их поместили в хранилищах высших сфер. Отношения с людьми – как упражнение на самообладание. Если, разговаривая с начальником, коллегой, приятелем, вы недостаточно внимательны и теряете самообладание, позволяя вырваться неприятным словам, отношения могут быть испорчены, вас уволят или отдалятся от вас, решат больше с вами не общаться, не посещать вас и начинается осложнение, огорчение. Вы говорите, что постараетесь исправиться. Это уже очень хорошо, но не всегда возможно. И процесс налаживания отношений может быть медленным и дорогостоящим. Более разумно это понять, что с самого начала надо быть очень внимательным, чтобы не осложнять ситуации, по крайней мере в том, что зависит от вас. Вне нас всегда будет беспорядок, столкновение, и там вы почти ничего не можете сделать. Это не так легко – установить мир. Но во всем, что делаете вы, вы всегда можете заставить себя действовать так, чтобы сохранить порядок и гармонию. Решать проблемы не силой, а любовью. В своих отношениях с другими люди чаще склонны решать проблемы с помощью силы, и этим только все усложняют, обостряют, так как таким поведением низшей природы они вызывают в других желание противодействовать, взять верх и даже уничтожить их. Люди не решат ничего, пока будут действовать грубой силой, а не духовной, силой света, силой любви. Единственный путь решения проблем ⁇ проявлять любовь, доброту, смирение. Конечно, все не уладится сразу, так как если даже вы покажете себя любезным, смиренным, то другие, те, кто мало воспитан, могут принять это за вашу слабость, глупость и воспользуются этим, чтобы вас растоптать. Но потерпите. Через некоторое время они заметят, что ваше поведение продиктовано не слабостью, а наоборот – большой нравственностью, духовной силой, и начнут относиться к вам доброжелательно и с уважением, и все ладится. Итак, постарайтесь, начиная уже сегодня, решать ваши проблемы с родителями, друзьями и недругами, проявляя любовь и доброту. Действуя таким образом… Вы приводите в действие закон, который заставит их в один прекрасный день отвечать вам тем же. Противопоставляя злобу злобе, ненависть ненависти, насилие насилию, применяют очень старую философию, которая не давала и не даст хороших результатов. Более эффективна иная концепция, когда добротой противостоят злобе. Любовью изгоняет ненависть, нежностью побеждает гнев. Надо понять, раз и навсегда этот закон, только добро может бороться со злом, так как добро сильно, добро бессмертно, а зло слабо. Его можно сравнить с камнем, брошенным вверх, подъемная сила ослабевает во времени, тогда как добро можно сравнить с камнем, брошенным с вершины башни. Его движение убостряется во времени. В этом и секрет добра. Вначале оно слабо, но всемогущее в конце. Зло наоборот, всемогущее в начале, но ослабевает со временем. Это надо знать. Учитесь быть выше суда людского. Вас кто-то обидел. Это не дает вам права мстить. Вы скажете, но это восстановит справедливость. Нет. Такое понимание справедливости – источник всех несчастий. Каждый думает, что во имя справедливости он может проучить одних наказать других. Оставьте справедливость в покое. А что же делать? Прибегнуть к принципу, который выше правосудия, принципу любви. Доброты, благородство. Минуло две тысячи лет, как Иисус Христос дал это новое учение. Однако христиане продолжают соблюдать закон Моисея – око за око, зуб за зуб. Они еще не поняли, что не надо фанатично соблюдать этот закон справедливости, искать месть, если хотите стать великим, истинно свободным. Месть — это метод доисторического прошлого, который не несет в себе никакого решения, а наоборот осложняет положение и увеличивает кармические долги. Вы сделали кому-то добро, помогли ему, поддержали, и однажды обнаруживаете, что он не заслуживал этого. Смиритесь с этим. Не ищите способа отомстить ему, наказать его. И не нужно тем более рассказывать эту историю всему свету. Как же еще вы собираетесь проявить великодушие и благородство? Надо немного закрыть на это глаза, вычеркнуть из памяти и простить. Только так вы духовно растете и крепнете. И даже знайте, что то, что вы потеряли, будет возвращено вам позже сторицей. Иначе, пытаясь отомстить, вы возбудите такое количество отрицательных сил, что однажды они навалятся на вас, и вы будете раздавлены. Если вы действительно хотите проучить вашего недруга, не обращайте больше на него внимания. Начните гигантскую работу над собой. Молитесь, медитируйте, учитесь, упражняйтесь вплоть до того дня, когда вы будете обладать истинной мудростью и истинными силами. И если вам когда-нибудь придется с Ним встретиться, то Он, почувствовав ваш свет, будет поражен. Он поймет, что в то время, как вы работали, чтобы стать более мудрым, более великодушным, обрести самообладание, он только опускался, и ему будет стыдно. Самое главное – самому становиться лучше, совершенствовать себя, заниматься только конструктивным, чистым, божественным. Конечно, для этого надо иметь много любви, терпения, света, но я не знаю метода более эффективного. И поскольку существует закон, по которому каждый должен платить за все зло, которое он причинил, все, кто нанес вам какой-либо урон – обязаны будут однажды найти вас, чтобы искупить свою вину. И, возможно, интуитивно чувствуя, что это ваши старые враги, вы захотите их оттолкнуть. Но это ничего не даст, они будут продолжать вертеться около вас, предлагая свои услуги. Такой вот закон. Все те, кто вам сделал зло и которым вы не ответили злом, будут вынуждены Хотят они того или нет, их мнение ничего не стоит. Явиться однажды, чтобы искупить свою вину перед вами. Будьте способны к бескорыстию. Сколько времени и сил вы тратите, чтобы составить уважать ваши права и защитить то, чем вы обладаете? Почему вы всегда привязаны к своим интересам? Сделайте бескорыстный жест, и вы будете свободны. Сначала, конечно, вы не сможете быть счастливым, сделав этот жест. Вы будете страдать, будете чувствовать себя стесненным. Но если вы сумеете все это преодолеть, то перед вами откроются новые горизонты, новый свет. И не будет более счастливого, более гордого человека, чем вы поскольку вы реализовали нечто очень трудное, победили в себе низшую природу, которая всегда толкала вас на борьбу за сохранение ваших материальных преимуществ и интересов. Если вы полагаетесь на мудрость, на любовь неба, оно вас не оставит. Как только вы сделаете что-то, что вас свяжет с ним, оно будет заботиться о вас». Никогда не теряйте веру в силу невидимого мира. Оно поддерживает всех, кто работает по его законам. Если вы следуете плохим советам вашей нишей природы, то вы никогда по-настоящему не достигнете своих целей. В тот или иной момент невидимый мир поставит вам препятствие. Но если вы полагаетесь на небо, если вы следуете его законам, вы никогда не будете покинуты. Даже если весь мир вас оставит, вы будете поддержаны, ободрены, окружены светом. Используйте ваши симпатии, чтобы поднять дух, и антипатии, чтобы усилить себя. Симпатия и антипатия – естественные душевные импульсы, присущие мудрецам. Однако разница между мудрецом и обыкновенным человеком состоит в том, что мудрец доминирует над своими антипатиями и не отдается слепо своим симпатиям. Он знает, что и те, и другие происходят из опыта, пережитого в предшествующих воплощениях, в общении с существами, которых он встречал, и которые не могут ничего ему подсказать беспристрастно по отношению к существам сегодняшнего мира. Он старается поэтому отнестись с добром к тем, кто ему антипатичен и познать ошибки и недостатки тех, кто ему симпатичен. Вы тем более не должны позволять себе бездумно отдаваться своим симпатиям и антипатиям, а должны учиться использовать их. Когда кто-то вам симпатичен, Думайте о нем, чтобы радоваться и ободряться. Да, симпатичный человек действует на вас благоприятно, и вы можете воспользоваться этой атмосферой, которую он вам создает. Вы скажете: а что делать с тем, кто антипатичен? В этом случае тоже можно сделать кое-что позитивное. Скажите себе: теперь нам вдвоем надо это преодолеть и вместо того, чтобы бежать от него или посылать ему плохие мысли, постарайтесь его поддержать. Прилагая такие усилия, вы только выиграете, так как вам удастся победить свою низшую природу, которая всегда существует в вас и старается вас увлечь в борьбу, в недоразумение, в осложнение. В тот момент, когда вы преуспеете в своих благих усилиях, Вы войдете в мир красоты и света, и вскоре заметите, что все изменилось, так как те, на кого ранее вы смотрели с холодностью и неприязнью, почувствуют, как изменился ваш взгляд, и начнут вас любить. Да, вам всегда предоставляются возможности стать сильнее. Почему ими не пользоваться? А вы цепляетесь за ваши чувства симпатии и антипатии, и ничего не делаете». Как раз надо с этим что-то делать, зная, что это импульсы, которые вы можете использовать для вашей эволюции. Полезность недругов Вместо того, чтобы жаловаться, постарайтесь понять причины тех неприятностей, которые приносят вам некоторые люди. Может быть, эти люди были посланы невидимым миром чтобы дать вам уроки, заставить вас улучшаться, совершенствоваться. Так почему бы не воспользоваться этими случаями? Вместо того, чтобы пережевывать идеи мести, возмущаться, думая, что небо должно было уничтожить вашего врага, или даже помещать свое возмущение на ком-то невиновном, как это часто случается в жизни, используйте этот случай – чтобы провести внутреннюю работу в себе самом. Следовательно, даже если кто-то поступил плохо по отношению к вам, вы должны научиться вести себя правильно. И первое, что надо сделать, чтобы в этом преуспеть, это подумать, какие уроки вы можете извлечь из неприятных обстоятельств. Наихудшее для человека – это жить с отрицательными эмоциями По отношению к другим, так как и вы должны это знать, токи нашей психической жизни, прежде чем достигнуть других, проходят через нас самих. И если эти токи пробуждаются добрыми чувствами, вы первые используете эту доброту. а если они пробуждаются злыми чувствами, то точно так же они отравляют в первую очередь вас самих. Вы говорите Я в бешенстве от него, я ему покажу. Пусть так, но вы же первые будете отравлены вашей злобой. Преобразовать зло. Всю критику, все проявления ненависти, которые вы получаете от других, вы должны стараться преобразовать. Точно так же, как нужно искать средства преобразования булыжников в драгоценные камни. И это истинная алхимия. И если Земля способна это сделать, то почему не можем мы? Главное думать об этом. В человеке заложены все силы и возможности. И даже философский камень, превращающий все металлы в золото. Пока у вас не будет этого способа видения вещей, вы будете чувствовать себя несчастным, подавленным и малейшее сказанное вам отрицательное слово опрокинет вас на землю. Настоящие враги внутри нас. Сколько людей пестует в себе дух возмущения. Возмущение ситуациями, которые они находят невыносимыми, или людьми, которые им кажутся нечестными и несправедливыми. Но насколько полезно это возмущение? Если вы действительно хотите возмущаться, то вы найдете в себе столько поводов повозмущаться собой и совершить тем самым полезную работу. Да, вашими низшими склонностями и слабостями нужно возмущаться, и с ними стоит побороться. Если гнев, возмущение и бунт существуют во Вселенной, значит они играют свою роль. Раз их нельзя ликвидировать, значит надо понять ту роль, которую они могут играть, и использовать ее на службу вашему высокому идеалу. В этот момент вы узнаете, где, когда и как и против кого или против чего восставать. Надо восставать, но только против низших существ, которые живут в человеке в виде слабостей, обманывают и грызут его. Сколько среди вас есть несчастных, сознающих свои недостатки и слабости? Да, но они еще недостаточно возмущены ими, чтобы решить избавиться от них полностью. Итак, прекратите каждый день возмущаться своей женой, своим мужем, начальником, правительством и так далее. И возмутитесь самим собой. Потому что настоящие враги, у вас самих, хорошо замаскированы, и постоянно старающийся подстроить вам ловушки в виде соблазнов, вожделений, неконтролируемых желаний. А вы, даже не отдавая себе в том отчёта, льстите им, ласкаете, кормите их. Отныне именно против ваших внутренних врагов вы должны восставать. Пробуждайте в людях хорошее. Мало кто подозревает. Какой огромный вред наносит привычка видеть во всем и во всех только отрицательные стороны. Много дружеских отношений разрушаются из-за этой склонности искать недостатки в других, видеть только плохое и даже получать удовольствие, копаясь в личной жизни других и открывая в ней компрометирующие детали. Мудрый старается все видеть с двух сторон сразу и хорошее, и плохое. Он не слепой, не позволит себе ошибиться. Но он считает, что главное в людях, их основа, всегда хорошее. Фиксируя свое внимание на хорошем, он притягивает силы добра, позволяя им развиваться и в себе, и в других. Вот почему все тянутся к таким людям. Они чувствуют, что рядом с ними они поднимутся, и взрастят зерна своей божественной природы. Живите в любви Любовь предоставляет людям самые большие возможности для успеха, делает их более прозорливыми, более способными, более проницательными, а это подготавливает условия для более гармоничных и конструктивных проявлений их натуры. Но кого интересует любовь? Сексуальной стороной любви интересуются все, а любовь безличностная, духовная, остается на последнем месте. кой кто скажет, «Вы далеки от реалий жизни. Вы не видите, каковы люди, их нельзя любить». «Знайте, что никто из вас, возможно, не пережил столько, сколько пережил я». Если есть кто-то, кто познал ужасные условия существования, так это я. Но как раз даже в таких условиях, когда нет никакого желания любить людей, потому что действительно есть причины, чтобы закрыть свое сердце для людей, даже и тогда их надо любить. Иначе чему служит наука посвящения, Это божественная философия? Разве можно лишаться самого большого благословения, любви, только потому, что существуют люди, которых вы не можете переносить? Итак, любите, любите весь мир, любите все создания. Эта любовь все вас приведет в гармонию. Понаблюдайте за собой при любой деятельности, как вы напряжены, зажаты, Ваше лицо, особенно ваши руки, этого дают. При этом вы теряете бесполезно очень много энергии. И это потому, что вы не умеете работать с любовью. Остановитесь, расслабьтесь полностью. Особенно обеспечьте полный отдых мозгу. Остановите на несколько минут его работу и только чувствуйте, как пронизывает вас поток любви. Самый большой секрет и наиболее эффективный метод – это любовь. Выходя утром из дома, не забудьте поприветствовать всех существ всего мира. Говорите им «Я вас люблю! Я вас люблю!» И затем отправляйтесь по вашим делам. Весь день вы будете себя чувствовать счастливым, раскрепощенным, и ваши отношения с окружающими будут складываться легче поскольку вы послали вашу любовь всем созданиям Вселенной. Из-за всех уголков пространства эта любовь затем вернется к вам. Можно сделать так много, чтобы жизнь была достойно прожита. Станьте подобны источнику. Вода родника бьет ключом и течет непрерывно. Даже когда кто-нибудь хочет загрязнить родник, бросая мусор. Вода продолжает течь и выносит мусор. Источник остается всегда чистым и живым потому, что вода не перестает течь ни на одно мгновение. Где вы найдете лучший философский пример чистоты, чем пример источника? Возьмите источник Самотель. Становитесь подобно ему, любите, любите, несмотря ни на что. Любовь, бьющая ключом, защитит вас от всех нечистот и страданий, и вы даже не заметите, если кто-то попытается очернить вас, причинить вам зло, так как все плохое источник любви выбросит. День и ночь храните в себе этот образ источника, вода которого течет и выносит все плохое и все нечистоты. Любите беспрестанно, и вы не будете больше страдать. Небо нас одарило богатствами, чтобы мы умели быть щедрыми. Если рядом с вами люди, которых трудно выносить, то это для того, чтобы вы научились любить. Однажды, когда вы покинете эту землю и предстанете перед небесными существами, они предъявят вам счет. Они вас спросят, почему у вас не было любви к себе подобным. Потому что они безобразны, злы, глупы. Это не причина. Небо дало вам великие богатства, глаза, рот, уши, разум, сердце. И все это вам дано, чтобы любить, а не клеветать, презирать, разрушать, топтать ногами. Но это были презренные люди. Как раз поэтому у вас была дополнительная причина, чтобы быть к ним более великодушными. Ничто не сможет вас оправдать. Забудьте своих врагов, думая о своих друзьях. С вами были несправедливы, вас раскритиковали, оклеветали. Пусть так. Но зачем замыкаться на этом, оставаясь несчастным в течение многих дней? Скажите себе, даже если некоторые меня не любят, зато сколько других любят меня? Сам Господь меня любит. Таким образом, вы будете думать о ваших друзьях, О божественном мире, о Боге, который создал так много прекрасного и доброго, чем вы пользуетесь в каждый момент вашего существования, и забудете все плохое, что вам сделали. Действуя так, вы станете нечувствительны к негативным явлениям жизни. Истинная чувствительность ⁇ это полная открытость по отношению к небу и невосприимчивость ко всему плохому и темному. Если вы чувствительны только к негативному, то это уже преувеличенная сентиментальность, болезненное проявление личности. Какого счастье вы можете достигнуть, если для вас не существует ни неба, ни ангелов, ни цветов, ни птиц, ни друзей, а только злые и несправедливые люди? Будьте готовы к критике. Вас раскритиковали, оклеветали, и выпали пали духом. Почему? Потому что вы не были к этому готовы. Вы должны знать заранее, что все это будет в жизни. Почему вы думаете, что все это вас минует? Итак, распрямитесь немножко и скажите себе, что не в последний раз вас критикуют если вы ничего не сделаете сегодня, чтобы укрепиться, то когда это повторится, вы опять будете повержены. Конечно, вы удивлены. Вам хотелось бы, чтобы я сказал, что это больше никогда не повторится, что отныне вы защищены, вас будут оберегать. И нет. Я только говорю, чтобы вас подготовить к другим аналогичным испытаниям. Вы должны знать заранее, что могут произойти любые неприятные события. Если они не возникнут, тем лучше. Благодарите небо. А если произойдут, то опять же благодарите небо, потому что, по крайней мере, вы будете к этому готовы. Уметь поставить себя на место других Люди редко умеют входить в положение других, из-за чего возникает столько ошибочных суждений, жестокости и несправедливости. Они смотрят на все со своей точки зрения, ко всему примериваются, все взвешивают и высказываются обо всем в соответствии со своими собственными предпочтениями, вкусами и наклонностями, не учитывая мнение других. В наше время средства связи позволяют легко контактировать людям разных стран поэтому необходимо научиться выходить за рамки своего ограниченного сознания. Иначе все то, что могло бы послужить сближению людей, послужит их взаимоуничтожению. Прежде чем обвинять людей, попробуйте хотя бы на пять минут поставить себя на их место, и во многих случаях вы поймете, что, оказавшись в аналогичной ситуации, вы, может, поступили бы в десять раз хуже, чем они. Несколько минут такого размышления, и вы станете более терпимым, великодушным и милосердным по отношению к ним. Упражняйтесь в этом. В течение нескольких минут входите в положение людей неприятных вам, с трудом переносимых, и вы увидите, что больше не сможете не понимать и не любить их. Несколько советов, касающихся детей. Будьте внимательны к тому, как вы с ними говорите. Взрослые недостаточно ответственны за свои слова, когда они разговаривают с детьми. Некоторые, обращаясь к ребенку, называют его идиотом, неспособным, лентяем. И дети, поддаваясь внушению, через некоторое время действительно становятся глупыми и неспособными. Не надо забывать, что слово действенное и всемогущее, и то, что вы говорите детям, может на них плохо повлиять, затормозить их развитие, испугать их. Этим взрослые, родители или воспитатели, часто губят детей. Почему, чтобы дети были послушными, работящими, разумными, Надо пугать их страшилищами, волками, полицией или другими пугалами, А затем эти дети всю жизнь чувствуют себя под угрозой, в опасности и становятся постоянными клиентами психиатров. Взрослые должны еще многое исправить в отношениях с детьми. Способ развития качеств детей Чтобы быть хорошими воспитателями, родители должны думать о качествах и добродетелях, сокрытых в душе и в духе их ребенка. Вместо того, чтобы довольствоваться пощечинами и поркой, чтобы отучить ребенка делать глупости, они должны сосредоточиться на искре Божьей, которая живет в их ребенке, направить все свои усилия на ее развитие. И тогда этот ребенок позднее будет делать чудеса. Даже когда ребенок спит, они могут находиться в его кровати и лаская его, но не тревожа его сна. Они могут нашептывать ему о всех хороших качествах, которые хотели бы в нем позже увидеть. Таким образом, они заложат в его подсознании ценные элементы, которые, когда он их обнаружит через несколько лет. Защитят его от многих ошибок и опасностей. Окружать детей атмосферой гармонии. Чтобы воспитать ребенка, недостаточно отослать его в школу, даже в самую лучшую. Если дома ребенок является свидетелем ссор, споров между родителями, наблюдая случаи лжи, нечестности, то как могут родители вообразить, что смогут его воспитать? Случается, что ребенок заболевает нервными расстройствами в результате ссор между родителями, даже не присутствуя при них. Потому что эти ссоры создают вокруг ребенка атмосферу дисгармонии, которую она ощущает, поскольку еще очень тесно духовно связан с родителями. Ребенок этого не осознает но его эфирное тело получает удары. Можно встретить родителей, которые ведут себя таким образом, что невольно напрашивается сомнение в том, что они действительно любят своих детей. Они, конечно, скажут, что любят их, но нет, если бы они любили своих детей, они бы изменили свое поведение, по крайней мере постарались бы избавиться от некоторых слабостей которые очень плохо отражаются на их детях. А поскольку они не делают таких усилий, значит, они не любят по-настоящему своих детей. Давать детям безупречный пример Во всех обстоятельствах взрослые должны быть безукоризнены перед детьми, не показывать ни слабостей, ни недостатков. Когда взрослые, родители, воспитатели – Позволяют детям видеть их согрешения, дети волнуются, теряют ориентацию, так как и мне на кого больше положиться. Дети всегда инстинктивно ищут возможность опереться на людей, воплощающих справедливость, благородство, силу. Дети несут в себе инстинктивную потребность в справедливости и правде. И когда они замечают, как взрослые, которые ими занимаются, совершают поступки, достойное порицание, что-то в них приходит в беспорядок. Ребенок, чувствующий себя маленьким и слабым, хочет иметь над собой непреложный авторитет, защищающий его. Ребенок ничего не знает, но понимает, что он слаб. Вот почему он имеет потребность в покровительстве и прижимается к матери, чувствуя ее тепло и защиту. Ребенок ищет опоры не только физически, но и психически. Вот почему, когда ребенок понимает, что его мать, его отец, родные, воспитатели, учителя не на высоте своих задач, он себя чувствует потерянным и бунтует. Это причина многих трагедий в семье и в обществе. Условия, когда наказание полезно. Лучше никогда не бить ребенка. В крайнем случае, если он этого заслуживает, легкая пощечина или шлепок ему не повредит, но будьте осторожны. Никогда не бейте ребенка, если вы злы, иначе вы оставите в его памяти впечатление ненависти, злобы, а не справедливости. Тогда как для его настоящего воспитания он должен чувствовать, что вы справедливы и потому правы, наказывая его. Вот почему, если уж вы должны наказать ребенка, ваш взгляд не должен выражать ни злобы, ни враждебности, никакого отрицательного чувства, потому что ребенок забудет быстрый пощечину и шлепок, но не забудет никогда ваш взгляд. Часто взрослые бьют детей потому что раздражены и потеряли терпение. Это очень плохая реакция. Наказания должны быть продиктованы не раздражением родителей, раздражением не педагогическое чувство, а желанием дать понять ребенку, что существуют правила, которые для его же блага нужно соблюдать.